Глава шестнадцатая. Елена. Мы с санькой вошли в дом. Играла приятная музыка и очень вкусно пахло. Павел накрывал на стол в гостиной. Здесь стояли мои цветы и еще один букет, вероятно, для Елены. Я кинула на него недовольный взгляд и быстро пошла наверх. Я не собиралась оставаться на этот ужин. Я вошла в комнату, где оставила вчера свои вещи. Сложила все необходимое в сумку и собиралась уже выходить, когда в комнату без стука вошел Павел. Он закрыл за собой дверь и посмотрел на меня. «Все в порядке?» спросил он. «Дима улетел?» «Какая разница?» спросила я в ответ. «Ты хотел его на ужин позвать?» «Нет», спокойно ответил Павел. «Этот вечер я планирую провести в семейном кругу». «Хорошего вечера», дерзко сказала я и собралась обойти его, чтобы выйти из комнаты. Павел улыбнулся и выставил передо мной руку, закрыв проход. «Что?» недовольно спросила я. «Может, объяснишь, в чем дело?» Спокойно попросил Павел: Все в порядке. Я хочу поехать домой. Редко там бываю и хочу провести время с Галиной". Сказала я, зная, что Павел прекрасно понимает, что это только отговорка. Именно сегодня, так же спокойно спросил он: "А почему нет?" переспросила я и недовольно посмотрела на него. "Я бы хотел, чтобы ты осталась с нами на ужин", сказал Павел вполне дружелюбно. А я уже с большим трудом сдерживала эмоции и готова была закричать. Его спокойствие выводило из себя а желание уговорить меня поужинать с его новой подругой вообще приводило в бешенство. «Я не собираюсь ни знакомиться, ни ужинать, ни с Еленой, ни с любой другой твоей женщиной!» Очень тихо и насколько могла спокойно, сказала я, глядя прямо в глаза Павлу. «Во-первых, с Еленой вы хорошо знакомы», — сказал Павел, сдерживая улыбку. «Она играла с вами, пока вы с санькой были еще маленькими девочками, и вы очень любили ездить к ней в гости», — рассказал он. Павел сделал паузу, а я начала вспоминать, о ком идет речь. Очень красивая, высокая женщина позволяла нам брать свою косметику, примерять свои платья и расхаживать в ее дрогущих туфлях на высоченных каблуках у себя по дому. Она всегда была очень добра к нам, и мы действительно обожали, когда Павел привозил нас к ней в гости. Возможно, именно она привила нам любовь к красивой обуви. На фоне анкиных теток, которые были рядом, она оказалась нам, маленьким девочкам, просто королевой красоты. Я сделала глубокий вдох, а Павел продолжил. «А во-вторых, она, конечно, женщина, но не моя», — улыбнулся Павел. «Мы начали совместный проект, и я подумал что было бы отличной идеей пригласить их с мужем и близняшками к нам на ужин. Ее девочкам по восемь. Они много слышали о вас санькой и очень рады будут познакомиться лично. С вами обеими», — договорил он. «С мужем?» — уже совсем другим тоном спросила я, почувствовав невероятное облегчение. Павел не собирался представлять нам свою пассию, а всего лишь пригласил коллегу на ужин, да еще и с мужем. Я поняла, что моя фантазия сыграла со мной злую шутку, и я чувствовала себя очень глупо. «Да, они женаты лет десять», – сказал Павел. «И на всякий случай поясню. Нет, мы не любовники», – договорил он. Павел улыбался и смотрел на меня. Он прекрасно понял, о чем я подумала, и наверняка догадывался, почему я так отреагировала. «Ты думаешь, я повела себя как полная дура?» — очень искренне спросила я. Мой взгляд не осуждал и ничего не требовал. Я смотрела на Павла, немного опустив голову и всем видом показывала, как я виновата. «Я думаю, ты повела себя как настоящая женщина», — очень серьезно ответил Павел. «И поэтому пришел тебе все объяснить», — добавил он. Я улыбнулась. Все, чего я сейчас хотела, наброситься на Павла с поцелуями и наплевав на приглашенных гостей запереться с ним в этой комнате на ближайшие пару недель. Мое сердце билось так же часто, но уже не от ярости или ревности, оно вырывалось от счастья и невероятного облегчения. — Спасибо, — сказала я, — но извиняться я не буду, можно было сразу все объяснить. Я снова посмотрела на Павла так, будто это не я виновата, а он все представил в таком свете. — Ты была занята с новым другом, — сказал Павел. Его взгляд тоже изменился, и он был прав. Моя вина была, и гораздо больше, чем Павла. Я продолжала общаться с Димой, дольше, чем планировала, и это уже по-настоящему было похоже на роман. Павел взял сумку из моих рук и отставил ее в сторону. Он открыл дверь и любезно пропустил меня вперед. Павел окинул меня взглядом. Я знала, что платье на мне одно из его любимых. Он никогда не говорил это, но то, как он смотрел, мне очень нравилось. Мы вошли вниз. В столовой уже были гости. Две симпатичные девочки в обществе высокого мужчины тескали довольных котов. Елена говорила с Анькой, обнимая ее как малышку. Мы с Павлом спустились и все перевели взгляды на нас. Елена с супругом подошли к Павлу и обнялись, как добрые друзья. Она посмотрела на меня и воскликнула. «Даша, не могу поверить! Как ты повзрослела! Ты просто красавица!» Она обняла меня, а я очень искренне обняла ее в ответ. Это было странно, но я была очень рада ее видеть. Елена снова посмотрела на меня и сказала. Ты всегда выбирала самые красивые платья и самые дорогие туфли из всех, что у меня были. У тебя прекрасный вкус и сейчас. Она с восхищением смотрела на меня, а я с большой благодарностью восприняла ее комплимент. Они с Павлом были ровесниками, но выглядела она просто потрясающе. Роскошные волосы, безупречный макияж, туфли на высокой шпильке и платье, которое очень выгодно подчеркивало ее точеную фигуру. «Слава богу, она замужем», – подумала я, посмотрела на Павла и улыбнулась. К нам подбежали девочки. «Маша и Даша», – представила нам дочек Елена. Девочки прыгали вокруг, а я улыбалась и думала, что невероятно счастлива, что приехала и позволила Павлу все объяснить. И я была очень рада видеть Елену с ее семьей у нас дома. Мы сели за стол, Павел и Елена рассказывали о том, как они вместе учились в университете. Ее муж был значительно старше и то и дело смеялся над ними, по-доброму называя их детьми. Я наблюдала, как он нежно берет Елену за руку, когда что-то рассказывает, и подумала, что через 10 лет Павел будет так же шутить над моим возрастом, нежно оказывать знаки внимания и так же влюбленно смотреть на меня. Я ловила его довольные взгляды и виновато опускала голову, показывая, что осознаю, как была неправа. Мы с Анькой рассказывали блесняшкам, как в их возрасте ездили в гости к Елене и как она позволяла нам краситься ее косметикой и устраивать показы мод в ее гардеробной. Мы отвели их в Анькину комнату, где они пришли в полный восторг от изобилия леопардовых нарядов разных цветов и фасонов. Они стали примерять на себя Анькины платья и демонстрировать их нам, выходя в гостиную. Девочки делали смешные прически и то и дело падали с высоких каблуков. Мы смеялись и хлопали им, как на настоящем показе. Я сидела рядом с Павлом, и когда было особенно смешно, хватало его за руку, а он сжимал мою руку в ответ. Вечер был по-настоящему семейный и очень добрый. Я помогала Павлу выносить угощения, ухаживать за гостями и убирать со стола. Девочки так и набегались, что устали и пошли смотреть мультфильмы. Павел приглушил свет. Мы говорили о погоде, о путешествиях и о чем-то еще. Мы весь вечер смеялись, и мне не хотелось, чтобы он заканчивался. Я чувствовала себя хозяйкой этого дома, а Павел был здесь хозяин. Я составляла тарелки в посудомоечную машину, когда в кухню кто-то вошел. «Дашенька, тебе помочь?» спросила Елена. Она держала бокал вина в руках, очень нежно улыбалась и как будто светилась. «Спасибо, я уже все убрала», улыбнулась я ей в ответ. «Ты очень помогаешь Павлу. Ему повезло с вами», сказала она, облокачиваясь на стол. «И нам с ним очень повезло», честно сказала я. «Это правда». — согласилась Елена. Это прозвучало очень загадочно. — Милая, — обратилась ко мне подруга Павла. — Можно я спрошу на начистоту, как женщина женщину? — начала она и подвинулась ко мне поближе. — Ты извини. Это, наверное, вино на меня так действует. Или я просто хочу сказать тебе то, что больше никто не увидит и не осмелится спросить. Елена посмотрела на бокал в своих руках, а я подумала, какая она красивая. Я бы хотела быть похожей на нее. Она невероятно хороша, уверена в себе, любит своего мужа. И он старше ее, как Павел, старше меня. А еще на меня также странно действует вино. Я знаю Пашу очень много лет. И мы даже ходили на пару свиданий. Призналась Елена, а я испугалась. Ничего серьезного. Мы сразу поняли, что из этого ничего не выйдет. И стали хорошими друзьями. Продолжила она, и я выдохнула. Елена пристально посмотрела на меня и продолжила. «Павел любит тебя, ты знаешь?» — осторожно спросила она. — Конечно, — ответила я неуверенно. — Нет, то, что Паша любит вас, Санька, это всем понятно, — сказала она. — Он души не чаял вас с самого вашего детства, но ты уже не ребенок, и его чувства уже не те, — сказала она и внимательно посмотрела на меня, а я кивнула. — Знаешь, когда мы были совсем юными, как ты сейчас, и решили, что можем стать друг другу ближе, чем друзья... Кое-что очень явно давало понять, что мы не будем вместе. Она постаралась объяснить мне то, как он смотрел на меня. Елена снова посмотрела мне в глаза, а я не отрывала взгляд от нее, давая понять, что внимательно слушаю ее и хорошо понимаю. — А сегодня я увидела, как он смотрит на тебя, — сказала она. Я глубоко вздохнула и подумала, что мои глаза также выдают меня. — Милая, — сказала Елена, — и погладила меня по голове. Паша по уши влюблен в тебя. Елена улыбнулась, потому что это прозвучало очень по-детски. Я бы не стала заводить этот разговор с тобой, если бы всем сердцем не желала ему и тебе счастья. Вместе или по отдельности, сказала она. Ты умная девочка, и я думаю, сама догадываешься обо всем. Я хочу попросить тебя. Если ты не чувствуешь к нему того же, не играй с его чувствами и не разбивай ему сердце, попросила меня Елена. Я смотрела на подругу Павла и не знала, что сказать. «Я никогда не сделаю Павлу ничего, что могло бы ранить его или разбить ему сердце», ответила я. «И если то, что вы говорите, правда, я буду самой счастливой на свете, открою свои чувства», сказала я. Я говорила, а мой голос дрожал. Никому, кроме Аньки, я раньше не признавалась в своих чувствах к Павлу, но Елена была так искренне заботлива, что я не смогла соврать ей. Елена широко улыбнулась и крепко обняла меня. — Значит, ты скоро станешь самой счастливой на свете, поверь мне, — сказала она. Долго скрывать такое не под силу даже Паша. Елена еще раз обняла меня, отпустила, погладив по волосам, и сделала еще глоток вина. — Что делают на моей кухне две самые красивые женщины этой планеты? — спросил Павел, потревожив нашу с Еленой идиллию. — И как ты до сих пор еще не женат? — пошутила Елена. — Неужели перед твоими комплиментами кто-то может устоять? спросила она а я их больше никому не делаю улыбаясь сказал павел а ты знаешь я тебе верю сказала елена улыбнулась мне и вышла из кухни оставив нас наедине о чем говорили спросил павел с небольшой опаской он еще не забыл как негативно я была настроена к гости несколькими часами ранее а тебе хитро ответила я чем еще больше насторожила его не верь она все врет сказал он, стараясь перевести разговор в шутку. «А я так не думаю», ответила я. «Мне нравилось щекотать Павлу нервы». «Ну, тогда приукрашивает», сказал он, подходя ближе ко мне. «Тоже вряд ли», снова сказала я, смотря на него хитрыми глазами. Павел подошел ко мне совсем близко и серьезно спросил. «Все хорошо?» Я улыбнулась и ответила. «Все просто замечательно. Извини меня и спасибо, что попросил остаться». Я смотрела на него с нежностью и любовью. Думаю, он чувствовал, что я сожалею о той сцене ревности на пустом месте, что устроила ранее. — Так что Лена сказала тебе? — спросил он, улыбаясь в надежде, что я все-таки проговорюсь. — Не скажу, это секрет, — хитро ответила я, глядя в его глаза и надеясь, что слова Елены — правда. — Павел любит меня, и скоро мы будем вместе. — Ладно, — сдался Павел. — Лене можно верить, она плохому не научит. Он обнял меня и поцеловал в лоб. А я привстала на носочки, нежно поцеловала его в щеку и пошла в гостиную, оставив его одного. На выходе я увидела Елену. Она наблюдала за нами и теперь широко улыбалась. Она подмигнула мне, а я почувствовала, как мои щеки покрываются румянцем. Елена давно раскусила не только Павла, но и меня. И этот разговор она затеяла, чтобы поддержать и придать мне уверенности в его чувствах. Теперь я поняла это и была ей очень благодарна. Скоро гости собрались домой. Все согласились с тем, что вечер прошел замечательно, и нам надо чаще видеться. Мы договорились, что следующую встречу проведем в доме друзей Павла, и что они с нетерпением будут ждать нас в гости. На прощание Елена еще раз обняла меня и одарила одобряющим взглядом. Елена оказалась верной подругой и мудрой женщиной. Надеюсь, повзрослев, я стану хоть немного похожей на нее.